Глава 31. Нателла встретила Воронова как родного, бросилась на грудь, затряслась в рыданиях, выдохнула прямо в грудь. — Нет, Ирки-то, так и не появилась. — отлепилась от груди, посмотрела в глаза. — Лешенька, на тебя, родненький, вся моя надежда. Найди ты эту сволочь блудную, а? — Ну что ты сразу, сволочь? — Воронов оглянулся на Гридина из Корнякова, молча стоявших у ворот. Вот люди со мной приехали. В сарайке нас разместишь, пока Ирму искать буду. Нателла мигом пришла в себя, ладошками обтерла лицо, смахнула слезы. Так, конечно! Чего там, место жалко, что ли?» Повернулась и сделала шаг к дому. «Перекусите с дороги, пока не жарко, а?» И, не услышав конкретного и безоговорочного отказа, засеменила к дому, махнув рукой в сторону стола, дескать, рассаживай гостей. Вроде дорога от города была недолгая, и позавтракали хорошо. А тут на свежем воздухе уминали за обе щеки, будто неделю в тайге плутали. Да и самогонка была настолько к месту, что пол-литровка ушла незаметно. За едой не очень разговаривали, делом были заняты. А потом, когда мужчины отсели от стола и закурили, разговор и начался. И начал его Воронов. Так. «Она с того дня и не появлялась?» — уточнил он у Нателлы. «С того самого дня, Алешенька, и не видела я ее», — подтвердила бабка, сдерживая слезы. «Ни слуху, ни духу. Тебе сразу ведь сказали бы, если бы она в другом месте ночевала, но тут же в болясной, уточнил Воронов. «Сказали бы, Ироды», — согласилась Нателла. «Сплетничать-то люди любят. Стало быть, болясной ее нет». Скорее не спрашивал, а утверждал Воронов. Нателла не выдержала, заплакала и торопливо зашагала в избу. Завещал мобильный Воронова. «Старлей ты где?» — спросил он, показывая пальцем спутникам, что звонит тот самый полицейский, о котором он рассказывал. «Ну правильно, сейчас открою». Кашуба поздоровался со всеми одинаково вежливо, но, услышав вопрос Воронова, что нового, замялся, посмотрел на Скорнякова и Гридина. И Воронов, понимающе предложил. «Пойдем покурим, старлей». Отошли недалеко, чтобы в самом деле их не подслушивали. Но остались на виду. Скорняков насмешливо отметил. «Неужели мент не понимает, что Алеша нам все перескажет?» «Ну, во-первых, у меня нет уверенности, что он нам расскажет все», сразу же поправил Гридин. «Во-вторых, рассказать ему и рассказать всем нам — Большая разница для этого сельского полицейского. Он, я вижу, парень сообразительный. Впрочем, это можно было бы понять уже из того обстоятельства, что его выделил Алексей. У него нюх на профессионалов. А в общем-то, Михаил Иванович, вы слишком не переживайте. Нам с вами предстоит как можно больше извлечь из того, что оставил Иван Герасимович. Но это ведь только там, махнул рукой в сторону Скорняков, в его доме. «Именно так», — согласился Гридин, — «но времени у нас будет немного, так что вы заранее намечаете точки наибольшей вероятности, а на месте уже только нам указания давать будете». «Почему вы думаете, что мы будем лимитированы временем?» «Я уже не думаю, а вижу», — усмехнулся Гридин и кивнул в сторону приближающихся собеседников. «Так, дорогие товарищи», — решительно начал Воронов, — «времени у нас немного» потому что в 15.00 нагрянет какая-то группа из областного УВД, и нам до этой поры надо все закончить. — Да, пораньше надо будет, — перебил Кашуба. Они же могут и раньше подъехать, тем более им еще назад ехать. — Вряд ли сегодня-то назад, — сознанием дела возразил Гридин. — Всякие там шашлыки, бани у вас не приняты, что ли? — Приняты, конечно, — согласился Кашуба, — но сами понимаете. — Ладно, — перебил Воронов. По дороге обсудите и баню, и шашлыки. На оживленный разговор выглянула Нателла, и Кашуба, поздоровавшись с ней, двинулся со двора. Все двинулись за ним, но Воронов остановился. Нателла, ты говорила, вы с Иваном часто бывали на заимке той. Ты нас проводи туда завтра. Старушка вскинулась, с ума сошел. Не пойду я никуда, и вас не поведу. Место худое. Внучку твою искать надо?» пытался аргументировать Воронов. — А где она? — Вот и начнем с заимки. Там ведь есть где переночевать. — Не там ищешь, — отрезала Нателла. В ворот Воронов всех остановил. — Старлей, ты на стрюме Как только... — Так сразу, — перебил Кашуба. — Ладно, я пошел. Но вы там... — Понял, я понял. Не волнуйся, все будет чисто. Оставшуюся компанию Воронов повел окружным путем. По дороге проинструктировал Гридина из Корнякова вести себя очень аккуратно. Главная роль — Скорнякову. Вы, Михаил Иванович, точки знаете, вы нам их и указываете. Если что-то увидите, сами не берите, потому что непременно наследите. Не обижайтесь. Дядь Паш, ты тоже работай головой, а не руками. Из тебя жулик тоже хреноватый. Все понятно? Сперва смотрели домик, куда покойный Овсяников повел Воронова и Ирму после званого обеда. Скорняков действительно знал это место отлично и указал на потайные места, где могло что-то лежать и ждать своего часа. И лежало, и ждало, и было взято. Оказалось, что в рюкзачке, болтавшемся за спиной Воронова, находятся матерчатые сумки, вроде тех, которыми когда-то пользовались челночники. Память Скорнякова была настоящим кладезем, потому что, оказывается, Некоторые вещи овсяников укрывал не в домике и не в доме, а вовсе в сарайке или под навесом, в местах, куда не посвященный, и не заглянет. Потом двинулись в дом, но там точек было меньше. Знаете, мы ведь больше в его кабинете сидели и на воздухе, чем в доме, виноватым голосом пояснял Скорняков. Завещал мобильник Не волнуйся, никто не видел, как мы вошли и уйдем так, что никто не догадается. — Уймись, Кашуба, — усмехнулся Воронов. — Не с дело имеешь. Связь прежняя. И, повернувшись, пояснил очевидное. Звонил Кашуба. Идет движение. Посмотрел на часы. Хм, без восьми три. Точность, вежливость королей. И нам пора сматываться. Сумка оказалась заполнена почти под завязку, поэтому тащил ее Воронов. Выходили, как и вошли, через пролом в заборе заднего дворика. Едва вышли за забор, Воронов повернул не к дому на Нателлы, а в противоположную сторону. «Мы не туда», — попробовал протестовать Скорняков. «Нормальные герои всегда идут в обход», — ответил Воронов словами из песенки пиратов Эболита-66, и пояснил загадочно. «Главное в деле вора — не украсть, а не попасться». Прошагав минут десять, вывел компанию на берег реки. «Смотрите, красота какая!» — громко сказал и повел рукой. И сразу же продолжил совершенно о другом. «Не теряйте меня, мне в кусты надо». Вернулся минут через пять, уже без сумки. Гридин, оказавшись в совершенно незнакомом месте, оглядывался. А Скорняков включился в ситуацию и, увидев Воронова, громко сказал «А что?» Когда-то именно тут, может быть, и принял свое, так сказать, историческое решение славный казак Балясный. Прекрасный повод, — радостно подхватил Воронов и, оглянувшись, указал на полянку в тени деревьев, окамляющих берег. Дойдя до полянки, стащил рюкзак, из которого излег две бутылки водки, пакет с огурцами и помидорами, запеченную курицу. — Что это? — удивленно спросил Скорняков. «Это? — Это водка. Это закуска. А все это, — Воронов развел руками в разные стороны, будто демонстрируя окрестности, — это все пикник. Скорняков все еще был в недоумении. Две бутылки водки — многовато. Не исключено, — кивнул Воронов, — поэтому одну мы сейчас в воду положим, остывать. А вы пока с дядей Пашей накрывайте поляну. Там в рюкзаке и покрывало есть. Скорняков едва отхлебнул. Воронов и Гридин приняли по 100-граммовому стакашку. Закусили в охотку. Воронов начал без предисловий. Следствие в тупике, поэтому, видимо, и приехала эта комиссия. Хотя, конечно, возможны варианты, как говорится. «Какие?» — тотчас перебил Скорняков. «Вы думаете, кого-то интересует то, что взяли мы?» Воронов кивнул. «Хотя, если точнее...» то кого-то интересует все, что осталось у Овсяникова такого, что ведет к этому таинственному месту. И в этом смысле у меня к вам, Михаил Иванович, вопрос. Что же там такого невероятного может скрывать эта заимка? Скорняков неожиданно потянулся к стакану и теперь просто опрокинул его в себя. Поставил стакан на покрывало, поводил рукой над закуской, подумал. Достал сигареты, закурил. Я в эту историю никогда особенно не верил. Выслушивал рассказы Ивана, иногда вопросы задавал, но не вникал. И с той секунды, Алексей, когда вы с Ирмой пришли ко мне, вспоминая все, что хоть какое-то отношение имеет к городищу этому чертову. Вспоминаю и простить себе не могу мое высокомерие. Скорняков налил себе водки и выпил, снова не закусив. Ваня ведь мне был нужнее, чем я ему, а я все равно играл в этого аристократа духа. Воронов начал казаться, что Скорняков стремительно опьянел и начинает нести чушь, но тот, будто прочитав его мысли, сказал, «Не пьян я, не пьян. Я, знаете ли, пить умею». «Так вот об этом городище. Не помню, то ли я упоминал, то ли вы, о мужчине, который пропал во время войны». «Да-да», — подтвердил Воронов, «была такая тема». Кажется, Нателло вспоминала, а может, и Овсяников. Вот, видите, не помните. Скорняков снова налил водки себе. Потом, подумав, налил и остальным, Поднял стакан. За память. Потом продолжил. С одной стороны, вам было безразлично, поэтому и пропускали мимо ушей, как говорится. «Ну да», — согласился Воронов. «Но это не оправдание и не отказ от поиска» вас что сейчас так побуждает?» — поинтересовался Скорняков, и видно было, что ответ важен для него. «Много мелочей, которые не дают спокойно спать, но главное — мое ремесло. Терпеть не могу несправедливость». «Ну, это романтика», — начал Скорняков, но Воронин перебил. «Никакой романтики, все просто. Совсяниковым я знаком лично, поэтому знаю точно, он человек простой и надежный». Если бы у него кто-то попросил помощи, он бы ее оказал. Оказал бы, но при одном условии. Он считал бы эти действия справедливыми и честными. И не спорьте со мной по поводу старика. Я видел, я решил. И это не от того, что сейчас водочки принял. И смерть Овсяникова не должна быть фактом статистики. — Но вы же сами сказали, что нет никаких зацепок у следствия, — почти задирестно напомнил Скорняков. Как бывает», — лениво ответил Воронов и посмотрел на бутылку. «Но все только начинается. И потом убийство Ивана Герасимовича не было целью. Не обижайтесь, но никакими особыми достоинствами он не обладал, как и большинство простых людей, а убили его, стремясь получить что-то, что могло помочь в поисках». Но начал было с Корняков, но Воронов жестом попросил молчать. Продолжил. Это что-то могло быть и условием продвижения, и частью разгадки. Как наша обрезанная трепица, все-таки вмешался Скорняков. Как наша трепица, подтвердил Воронов и продолжил. Мы ведь даже не знаем, было это у Овсяникова, и он отказался отдать, или ничего не было и вообще не существует. И поскольку поиск конкретно убийцы пока ни к чему не привел. Я решил сосредоточить свои силы на том, чтобы не дать получить желаемое тем, кто Ивана заказал. Скорняков вздохнул, а Гридин разлил водку, помянем, овсяниковых. Поставив пустой стакан на место, Воронов обратился к Скорнякову. — Так что вы вспомнили, Михаил Иванович? — Да, действительно, вспомнил. — Пропавший мужчина этот, какой-то особист. Вам ведь рассказывали, что тут было довольно много эвакуированных и, видимо, говорили, что это семьи из Ленинграда были, но это не совсем так. Об этом мне Иван и рассказывал. Дело в том, что отец его был тут в сельсовете и приезжих на постой не взял, отказался, мув своих укладывать некуда, но вроде отбился. А через несколько дней приезжают эти самые сопровождающие и селятся во Всяниковых, но уже без всяких разрешений, а им попробуй откажи». Приезжали они часто, жили тут несколько дней и уезжали. Почему и куда ушел тот, кто пропал, неизвестно. Но Иван меня уверял, что особист этот, его несколько раз расспрашивал про заимку и объяснял, будто еще в Гражданскую тут воевал и на заимке бывал. Может, воевал, может, врал. Скорняков закурил. Если особист, то есть чекист, то вполне мог тут быть двадцать первым, когда восстание подавляли. — Какое восстание? У — -у -у", закатил глаза Скорняков. Тут в двадцать первом году такое было, хлеще, чем Антоновщина на Тамбовщине. Трансип перекрыли, советскую власть разогнали. В общем, серьезное дело было. Но сейчас оно нам важно лишь как обстоятельство. Особист этот много раз бывал на заимке и брал Иванов проводники. Мальцу-то интересно с настоящим чекистом по тайге ходить. Да, тот еще ему разрешалось с пистолета стрелять. Из настоящего. А что для мальчишки может быть интереснее? Вот он его и провожал туда. Однако вел так, чтобы самому этому особисту пройти туда было трудно, почти невозможно. Только с Иваном. Ну, у мальчишки свои резоны были, понятно? Так вот, Иван позднее сопоставил кое-какие детали и высказал предположение, что особист этот еще в двадцать первом году что-то узнал про колчаковское золото. «Это какое? О котором до сих пор спорят?» — вмешался долго молчавший Гридин. «Оно самое, вывезенное из Петрограда еще в 1915 году, частью в Казань, частью в Нижний Новгород. Вывозить его продолжали и потом, и сложилось так, что основная часть оказалась в Казани». А потом началась чехарда не только политическая, но и золотая. Запас оказывался то в Казани, то в Нижнем, то в Уфе, то в Самаре. Наконец, его в Казани захватывают белые и отправляют в Омск. А там вскоре власть берет Колчак. И это, друзья мои, сюжет не только кинофильма или приключенческого романа, а докторской диссертации, и не одной. А потом у Колчака... Золото начинают происходить странные вещи, и оно куда-то исчезает. Ищут его по сию пору, правда, безрезультатно. Последние фразы Скорняков произносил громко и порывисто, потом замолчал, резко перевел дыхание и продолжил. Возможно, что часть золота была, грубо говоря, отщепнута где-то в наших краях, во время перевозки в Омск, может быть, во время борьбы с повстанцами в 21-м, Этот особист что-то узнал и действовал на свой страх и риск, а, может быть, выполнял приказ начальства и продолжал поиски. Что там было, не скажу. И Иван толком не знал. Это я вам совершенно точно говорю. Он посмотрел на пустой стакан, и Воронов разлил остатки водки из бутылки. Выпили, и он поднялся со словами «У меня тут дело». Отправился к бережку, к тому месту, где лежала в воде, охлаждаясь, вторая бутылка. В этот момент из-за деревьев стали выходить полицейские. Вышло их человек шесть, семь. Потом появился Кашуба. Следом за ними майор, начальник Кашубы. Но видно было, что в этот раз он тут не главный. Последним из леска вышел полковник. Внешним видом своим он выделялся настолько очевидно, что сразу стало ясно, он тут главный. Все, и полицейский, и Кашуба, и майор, встали в некую цепь, будто окружив покрывало людей, сидящих вокруг него, и прижимая их к воде. Полковник подошел вплотную, сказав негромко, солидно, «Документы ваши предъявите, пожалуйста». Воронов ответил, не поднимаясь. «Мы находимся на отдыхе, не привлекаем внимания окружающих. Среди нас нет несовершеннолетних, которых мы приучаем к распитию спиртных напитков. Что мы нарушаем? Документики предъявим, — повторил майор». «Иначе будем вынуждены вас задержать». «На каком основании?» — повторил Воронов. «Я непонятно выражаюсь», — все так же негромко спросил полковник. «Видно было, что это его обычная манера поведения». «Вы не могли бы представиться?» — подал голос Гридин. «При оказании сопротивления я прикажу применить силу». Полковник сделал шаг в сторону, будто открывая дорогу полицейским. Воронов поднялся. «Хорошо, идем». Скорняков и Гридин поднялись следом. Полковник махнул рукой. Обыскать всех. Когда обыск был окончен, подошел к Воронову. Ты тут главный. Где устроились? Воронов усмехнулся. Пошли, тебе койку найдем.